не гром небесный, а очень тихий звук. Лишь через пару секунд лежания в полной тишине и частичной темноте, которую разбавлял свет луны за окном, я осознал, что это простонал Данилка. И вроде что тут такого? Просто стонет подвыпивший парень. Голова у него наверняка больная. Но почему-то от этого тихого звука у меня не только мурашки по телу побежали, но и волосы на голове зашевелились. Очень осторожно, чтобы, боже упаси, не издать ни малейшего звука, я повернул голову и посмотрел в сторону кровати, на которой спал племянник капитана. От того, что увидел, меня всего словно заморозило. На стене прямо над головой Данилы, вверх ногами, как паучиха, раскорячилась та самая девчушка-заморашка. Платье, по которому я узнал ночную гостью, облепляло ее тело словно мокрое, так что даже в такой позе оно не оголило ноги. А ведь совсем недавно вид девочки вызывал во мне жалость. Теперь же я не чувствовал ничего, кроме страха и омерзения. Тут не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, эта тварь что-то делала с Данилкой. Одной рукой она опиралась на изголовье кровати, второй цеплялась за стену как и босыми ногами, а головой практически касалась головы Данилы. Больше всего хотелось затаиться и дождаться, пока эта тварь не уберется из комнаты, даже если это случится после смерти штурмана. Но что-то внутри меня противилось такому решению. Это неправильно. Не должно позволять нечисти губить душу брата во Христе. Вряд ли во мне заговорили остатки темного духа чужака, скорее сказались наставления отца Никодима. К тому же неожиданно вмешались неуемные мысли, которые быстро привели к выводу, что непонятная тварь действует слишком уж осторожно. Она дождалась, когда все уснут, а значит, вполне может сбежать при малейшей опасности. Все еще сомневаясь, пересилил себя и резко встал. «Пошла отсюда!» Почему-то не во весь голос, а громким шепотом сказал я. Затем зачем-то перекрестил распластанную на стене тварь и добавил чуть громче «Изыди!» Да уж, бесогон из меня никакой, но реакция нечисти все же воспоследовала. Она, как паук, засеменила по стене, подобравшись ближе к окну. зато оставила в покое мечущегося словно в бреду всего вспотевшего парня. Но просто так непонятное существо уходить не собиралось. И, Изогнувшись, оно спрыгнуло на пол и, приникнув к нему, задрало голову так, чтобы я хорошенько рассмотрел его лицо. Детские черты, полускрытые сальными волосами, резко изменились. Точнее, на лицо девочки словно легла маска жуткого зубастого существа. Маска ощерилась, и послышался пробирающий до дрожи трескучий шипящий звук. Стало страшно, но почему-то не так сильно, как раньше. Возможно, потому что я видел под маской монстра лицо ребенка, которое было каким-то безучастным, словно спящим. Тварь явно почуяла что-то неладное, потому что тут же подобралась и мячиком выпрыгнула в окно. Я подбежал следом и выглянул наружу, но внизу уже никого не было. На всякий случай высунулся дальше, чтобы посмотреть на стены по бокам и под крышу. Там тоже никого не обнаружилось. Первым желанием после того, как плотно закрыл окно, было поднять шум, растормошить Данилу и вообще устроить настоящий переполох. Но решил не торопиться и все хорошенько обдумать. Привычка новая, но, как по мне, от нее куда больше пользы, чем вреда. Дав полную волю неугомонным мыслям, я по большому счету лишь следил за их почти хаотическим полетом и оценивал выводы, а они казались вполне разумными. Вот что я скажу прибежавшим нашим работникам постоялого двора. Поверят ли они моему рассказу, особенно после того, как капитан сообщит всем, что Степка у нас дурачок со стажем? К тому же не факт, что услышанное вообще понравится владельцам заведения. Ведь возникают очень нехорошие вопросы. Как в поселении христиан с большой церковью посередине могла завестись нечисть и даже вселиться в девочку? А может, хозяин пригрел у себя тайную язычницу? Или же дурочку просто что-то приснилось, и он несет всякий бред, отвлекая серьезных людей от важных дел. Тут и гадать нечего, какой именно вариант будет выбран явившимися нашим людьми. Но как же тогда поступить? Вдруг эта тварь явится к кому-то другому и таки погубит христианскую душу? Та же часть меня, которая предлагала лежать на кровати и не шевелиться, сразу возразила, и теперь здравый смысл был уже на ее стороне. Не похоже, что одержимая девочка кого-то убивала раньше. Иначе об этом заведении ходили бы дурные слухи. Чухоня точно не приминул бы ими поделиться. Похоже, она тянет силы из-под выпивших гостей, а на утро все списывают на похмелье. Еще раз все обдумав, я все же принял решение. Сейчас не стану ничего говорить, а как только доберемся домой, сразу же пойду к отцу Никодиму и выложу все как есть». В конце концов, церковь обязана защищать паству от всякой нечисти, и возможностей у нее для этого богоугодного дела очень много, так что пусть решают эту проблему сами. Определился я незадолго до того, как в номер ввалились пьяные капитаны Чухоня, так что не стал их беспокоить и вскоре имел сомнительное счастье слушать храп, исполненный дуэтом. Странно, что на ушку и Чухоня так не храпел. Как ни старался, уснуть не получилось. Новой рациональной частью себя понимал, что тварь к нам точно не вернется, но маленький внутренний и очень перепуганный зверек заставлял прислушиваться к каждому шороху как внутри комнаты, так и за окном. В итоге до утра провел время в какой-то полудреме, и после побудки выглядел немногим краше Данилы. Капитаны Чухоня, явно привычные к похмелью, выпили принесенного вечером с собой кваса и быстро приободрились. А вот Данила выглядел скверно, бледный и весь трясущийся. Даже квас не помог. Капитана его вид не особо смутил. Он хлопнул племянника по спине, чем даже вызвал у того рвотный позыв. «Да уж, молод ты еще пить. Тут не только привычка нужна, но и сноровка. Но ну, ничего, еще привыкнешь». Обнадежив своего подопечного, дядька Захар погнал нас всех на судно. Завтрак чухоня прихватил с собой в картонной коробке, так что отчалили мы едва рассвело. Старый ушкуйник, кроме продуктов, принес с трактирной кухни еще и интересные новости. Я уже хотел сбежать с нашей долей завтрака к Гордею, но задержался. Переполох там у них случился. Пропала судомойка. Сиротка. Так-то никому до нее и дела нет. Но ежели кто начал детишек малых скрадывать, то жди беды. Вдруг какая нечисть завелась неподалеку. Или же больной урод девочек убивает. Был у нас один такой в Пинске, но ну, ты помнишь, Андроныч? — Да уж темное было дело, — прихлебнув чай из кружки, солидно ответил капитан. — Тогда дьяк городового приказа и спросил у князя подмоги дружинников. — Олег Дорохов? Тот, что по прозвищу Блискавица. Случайно увидел убивца на старых складах прямо над телом выпотрошенной девчонки. Думал он недолго и тут же влепил уроду пулю в его больную башку. Блискавица вообще стреляет раньше, чем думает. Но ему зато от князя никакого порицания не было. — Только награда. Причем немалая. Разговор свернул на другие городские легенды, так что я все же ушел к Гордею и закончил завтрак в его компании. В присутствии немого, руки которого заняты едой, неплохо думалось, потому что никто не отвлекает. Верно ли я поступил, не сообщив обесноватый? Скорее да, чем нет, особенно учитывая то, что рассказал Чухоня. Вполне возможно, мысль о маньяке подбросили ему поварихи вместе с новостью о пропавшей посудомойке. А что, если бы все посчитали меня не только дурачком, но и больным на голову? Докинули бы в холодную, пока будут разбираться, не убил ли я девчонку. А потом начал выдумывать всякие небылицы, чтобы отвести от себя подозрения. Даже возник вопрос, стоит ли вообще говорить о ней с отцом Никодимом. Но это решение я отложил до вечера. Неразумно оценивать священника по одним воспоминаниям тех времен, когда меня летающая по классу муха интересовала куда больше, чем личность учителя. Нужно посмотреть на него, так сказать, новым взглядом, пообщаться, оценить реакции. Приняв решение, я успокоился и вновь принялся помогать Гордею, потому что Селезень набрал полный ход и даже сильно перегруженный довольно шустро устремился к Пинску. Казалось, что этой железяке тоже не терпится вернуться домой. Время от времени сердобольный механик выгонял меня на палубу, а после обеда снова показал знаками, что мне не помешает отдохнуть перед разгрузкой. Не сказать, что я сильно устал, но совет действительно неплохой. Как раз вдали показался родной Пинск. Я замер на палубе, глядя на приближающийся город. И дело даже не в том, что теперь начал замечать многие детали, до которых мне раньше не было никакого дела. По большому счету, Пинск с этой стороны я видел второй раз в жизни. Да и то, когда мы уходили от города, я был жуть какой уставший. Да и вообще раньше я не видел ничего, кроме припортового квартала, в котором жил с семи лет. Сравнивать мне было не с чем, и поэтому город казался огромным, но при этом что-то внутри откликалось легким пренебрежением. И все же назвать родной Пинск маленьким или захолустным не поворачивался язык. Весь берег Пины у слияния с Припятью? Заполонили серые крыши огромных складов. Порт находился выше по реке, но его территория тянулась на десятки верст. Справа в глубине города возвышались несколько семиэтажных домов и один десятиэтажный, но еще не Далеко впереди виднелись высокие трубы заводов, которые исторгали длиннющие шлейфы черного дыма. Чем дольше я смотрел на город, тем больше понимал, что ничего о нем не знаю. Придется знакомиться заново, значительно расширяя круг своих интересов. Тем более, что у меня появились дела, решить которые можно лишь изрядно побегав по городу. Пройдя слияние рек, мы двинулись вверх по пине и уже через десяток минут приблизились к ощерившемуся множеством причалов речному порту. Ближнюю частью, которой швартовались огромные сухогрузы, пришедшие сюда аж от Черного моря, мы миновали и встали возле дальних складов, чтобы не мешать речным гигантам. Они были способны перевозить намного больше, чем селезень, но утратили право называться ушкуями. И работающих там матросов никто не станет величать ушкуйниками. Тут же возник вопрос, а имею ли я право на такое звание? Вроде там должна быть какая-то бумажка, но хоть убейте, не знаю какая. Времени на размышление у меня уже не было, потому что началась суета разгрузки. Таскать грузы по пристани, отправляя их в склады, здесь имели право только бендюжники, и они готовы драться за эту привилегию буквально до смерти. Так что нам оставалось лишь загружать товар на поддоны, которые кран передавал в цепкие руки портовых грузчиков. Они, как муравьи, перетаскивали все на свои подводы биндюги и отвозили куда-то в дебри без крайних складов. Надеюсь, дядька Захар знает, что делает, и его товар не исчезнет бесследно. Если честно, я пока не понимал, что буду делать, когда закончится разгрузка и сойду на берег. До трактира тетушки доберусь даже без Осипа, но что будет дальше, совершенно непонятно. Принятие решения малодушно откладывал до последнего момента, но реальность свалилась на меня намного раньше, в виде знакомого до боли голоса, заходившегося в истерическом крике «Осип! Осипка, сыночек! Где мой сын?» Такой тетушку я еще никогда не видел. Она была сварлива и много ругалась, но в основном цедила слова сквозь зубы и шипела, а голос повышала лишь, когда серьезно выходила из себя, но сейчас это был совсем другой человек. Она билась в истерике, размазывала по лицу слезы и рвалась пройти на борт ушкуя. Ее притормозили два бендюжника, и через минуту им на помощь пришел сам капитан. «Крепись, Варвара! Твоего сына больше нет! Он ушел в реку, как настоящий ушкуйник!» Если во время импровизированных поминок на постоялом дворе эти слова как-то успокоили команду, то у женщины они вызвали совсем другую реакцию. «Как ты это допустил? Почему не уберег моего сына?» Тетушка попыталась вцепиться ногтями в лицо капитана, но тот был настороже и перехватил ее руки. «Успокойся! Ты сама упросила меня взять его! Такая уж доля у ушкуйников!» Неизвестно, что именно ответила бы на этот довод убитая горем женщина, но тут ее взгляд зацепился за меня. «Это ты убил его! Тварь! Выродок! Ты убил!» Я и раньше был в легком шоке, но от подобного заявления вообще впал в ступор и стоял на палубе не в силах ни пошевелиться, ни хоть что-то сказать. Зато высказался капитан. «Успокойся, кому говорю! При чем здесь Степка? Осипа утащила русалка!» Парень не сам чудом выжил. «Это он убил, я знаю, он!» Дальше вопли тетушки стали совсем невнятными. Подбежавший Кирьян, младший, а теперь уже единственный мой кузен, подхватил начавшую падать на землю мать. Меня он обжег таким ненавидящим взглядом, что даже стало обидно. «Чего они на меня взъелись-то?» Ответ на самом деле был прост как мычание, и осознал я его еще вчера. и кузен и тетка знали, что должно произойти в этом походе. Они были уверены в том, что из нас двоих вернется только один, правда, не предполагали, что это буду я. Так что вывод напрашивается сам собой, особенно для тех, кто не хочет чувствовать себя виноватым. Кто выжил, тот и убийца. По-прежнему, стоя на палубе солевым столбом, я никак не мог заставить себя сдвинуться с места и ошарашенно пялился на происходящее на пристани. А там собралось много людей из нашего района. Похоже, вести о гибели Осипа разбежались по окрестностям быстрее, чем мы закончили разгрузку. Вон даже отец Никодим пытается что-то втолковать тетушке, но та окончательно потеряла связь с реальностью. Было ли мне ее жалко? Конечно. Родной ведь человек, пусть и никогда меня не любивший. Но в этой жалости была изрядная такая червоточина, и она с каждой секундой делалась больше. Эти уроды хотели моей смерти. и нужно ответить им тем же. Казалось, что все это время я не дышал и лишь теперь смог сделать глубокий вдох. Нет, так дело не пойдет. Веренея говорила, что у меня светлая душа, так что темные мысли точно от мутного духа чужака, и нужно гнать их прочь. В голове загудел голос отца Никодима, читавшего нам Священное Писание. «Мне отмщение и аз воздам». Нельзя копить зло внутри себя даже против тех, кто этого заслуживает. Нужно верить в Господа и его справедливость, тем более он уже воздал злоумышленникам прямо на этом свете, не дожидаясь прихода грешников на его суд. Явно почувствовав, что я о нем думаю, священник повернулся ко мне и наградил строгим, но явно ободряющим взглядом. Стало легче. Злоба перестала душить. Правда, и жалость скукожилась. Теперь я смотрел на потерявшую сознание женщину, как на совсем чужого человека, попавшего в неприятную ситуацию. На причале творилось сущее столпотворение, и это явно не нравится местным хозяевам, бендюжникам. Старший артели тут же отдал приказ, и плечистые парни оттерли посторонних к широкому проходу между складами. Не стали делать исключения и для тетушки с кузеном, а вот отца Никодима тронуть побоялись. Он спокойно взошел на борт селезней и подошел ко мне. Стёпа, ты как?» — участливо, но в то же время сохраняя серьезный вид, спросил священник. «Этот худенький, с возрастом и невзгодами старичок, который совсем не походил на попов из центральных приходов города, всегда вел себя сдержанно, говорил сухо, но все ученики приходской школы чувствовали его искреннее участие и заботу. «Не знаю, батюшка, не знаю!» Священник явно воспринял мои слова по-своему. — Да уж теперь тебе к тетушке точно нельзя. «Нельзя — Нельзя! — мотнул я головой, все еще пребывая в растерянности, поэтому ляпнул, не подумав. — Они хотели убить меня! — Ох ты ж, Господи, прости! — мелко перекрестился священник и даже отпрянул от меня. — Да что ты такое говоришь? Он осмотрелся вокруг, дабы убедиться, что мои слова не слышал никто другой, а затем, приобняв за плечи, сказал, — Давай-ка мы пойдем ко мне, и ты все расскажешь. Повысив голос, батюшка добавил, «Захарий, я заберу Степу». «Конечно, батюшка, тут и делов-то всего ничего осталось», — охотно согласился капитан. «Возьмете долю парней». Было видно, что капитан не хочет сейчас относить заработанные Осипкой деньги убитой горем матери, но и мой заработок почему-то не передал напрямую. Отец Никодим лишь согласно кивнул и быстро забрал монеты из руки капитана. «Мне даже не удалось рассмотреть, сколько там». Пока я собирал свои вещи, которых и было-то всего ничего, Чухоня подсуетился и притащил с собой мешок Осипки. Надеюсь, что и имущество моего кузена родственникам тоже передаст отец Никодим. Мне ничего не оставалось, как прихватить обе котомки. Дождавшийся меня на причале священник молча кивнул и пошел вперед. Так мы и добрались до небольшой церквушки, стоявшей в центре припортового района. Тетушкин трактир находился ближе к докам, и сейчас я впервые порадовался тому, что до него отсюда шагать и шагать. и раньше этот храм смотрелся не особо впечатляюще. Ремонт проводили давно, да и изначально он был построен с явной экономией средств. Сейчас же я посмотрел на обшарпанные стены и облезлую по золоту купола и ощутил какую-то неправильность. По словам того же отца Никодима, храм и искренние молитвы прихожан, произнесенные в нем, охраняли нас от засилья нечисти. Но чем больше я смотрю на все это обновленным взглядом, тем больше понимаю, что не все так благостно, как описывал старый священник. Батюшка не пошел к главному входу в храм, а двинулся к отдельному домику, больше похожему на сарай. Пристройка разделялась на две части. Меньшую, где жил священник, и большую, где проходили занятия церковно-приходской школы нашего района. Когда мы вошли внутрь, я посмотрел на помещение с рядами длинных, грубо сколоченных столов, за которыми сам когда-то постигал грамоту, и мне показалось, что за два года комната почему-то сильно скукожилась. Поживешь пока тут, а там посмотрим. К тетушке идти тебе пока не стоит. Сейчас перекусим, чем Бог послал, и ты расскажешь мне все, что гнетет твою душу. Поели мы прямо в классе, и вряд ли потому, что батюшка стеснялся показать мне свое жилье. Скорее всего, там и места для двоих не хватит. Священник, конечно, прав. Любая пища достается нам милостью Божьей. Но в данном случае подношение было сделано руками прихожан, и щедрым его не назовешь. Несколько вареных яиц, холодная печеная картошка до да пару кусков сала. Я знал, что иногда сердобольные прихожанки приносят отцу Никодиму, который почему-то был не женат горячую пищу, но сейчас явно неподходящее время. Ел я медленно, чтобы хоть как-то отсрочить неприятный разговор, и уже этим насторожил священника. Аппетит пропал окончательно. Отложив половинку разломанной картофелины, я начал делиться своими подозрениями в отношении родственников. «Это тяжкое обвинение, сын мой. У тебя нет ни свидетелей, ни доказательств, чтобы подтвердить его. Только твои домыслы». Последнее слово он произнес с таким нажимом, что я понял бессмысленность своей конспирации. Хоть и старался подбирать слова попроще и предложения делал покороче, но он знает меня с детства. Взгляд священника становился все жестче и холоднее. Глаза словно потемнели, а черты заострились еще больше. Стало страшновато и понятно, что тянуть не стоит. — Это не все, батюшка. Со мной произошло еще кое-что. Я замолчал, пытаясь перебороть охватившую меня дрожь. Отец Никодим верно понял причину заминки. Степан, ежели ты не предавал Господа нашего и волею своей не ступил на путь зла, я не нарушу таинства исповеди и поддержу тебя, чтобы не случилось. А теперь говори. Такая уверенность и искренность отразились в его взгляде, что я запел, как соловей, не скрывая вообще ничего. Ни своих домыслов и опасений, ни слов вереней. Каким-то чудом сумел удержать в себе информацию о нашей договоренности с ведуньей и о том, что собираюсь по ее указанию посетить аптекаря. Не забыл упомянуть бесноватую девочку в боярском поселении, но на это священник отреагировал как-то невнятно. Да и вообще он слушал меня с абсолютно каменным лицом и застывшим взглядом. При этом угрозы я от него не чувствовал, впрочем, как и особого сочувствия. Когда воцарилась тишина, он вдруг плавно встал. Я дернулся тоже, но был тут же пригвожден к лавке строгим, но тихим словом «Сиди». И снова я почувствовал себя испуганным и беспомощным, как тогда при знакомстве с оборотнем. Мало того, казавшийся мне ранее совершенно безобидным священник двигался совсем как с Дибор, и от этого становилось совсем жутко. Приказ старца словно приморозил меня к дубовой доске скамьи. Он обошел стол, у края которого мы сидели, и встал за моей спиной. Затем положил руки на мои плечи и зашептал что-то на ненашенском языке. Я даже не удивился, когда вдруг понял, что это латынь. Впрочем, не в первый раз. Когда рассматривал записку Веринеи, тоже легко опознал в надписях латинский язык, хотя и не смог прочесть. Слова молитвы? А это, скорее всего, была именно она. Постепенно нарастали, но до крика батюшка не дошел. Его пальцы болезненно вцепились мне в плечи всего лишь на секунду, а затем резко отпустили, и снова в помещении стало тихо. Отец Никодим вернулся на свое место, но теперь двигался, как и положено, старому, да к тому же уставшему человеку. Пару минут он молчал, отрешенно уставившись в исцарапанные и потемневшие от времени доски стола, а затем поднял голову и посмотрел мне в глаза. Чудные вещи ты рассказываешь, Степан. Небывалые? Поверить в них трудно, как и принять. Но тьмы в тебе я не почувствовал. Нет в тебе ни бесов, ни проклятия какого. Оно надо бы вызвать братьев в скорби от греха подальше. Но права твоя ведьма нет в Пинске истинно верующих сподвижников. Так слабосилки сомневающиеся. А они, как только углядят что-то странное и непонятное, сразу тащат на костер или топить в реке. Тоже от греха подальше. Я поступлю иначе, хоть и боюсь ошибиться. Запомни, Степан, для тех, кто сомневается и не знает, что делать, есть Священное Писание, а там сказано на все воля Божья и неисповедимы пути Господни. Но знай. Ежели оступишься и осквернишь свою душу, рука моя не дрогнет. Тяжелый взгляд старика вынести было трудно. Мне хотелось отвести глаза, но я понимал, что делать этого не стоит. Впрочем, скрывать мне нечего, ну, кроме некоторых мелочей, я точно не собираюсь делать ничего плохого. — Хорошо, — кивнул батюшка каким-то своим мыслям и продолжил разговор, будто мы и прежде говорили о чем-то обыденном. Насчет твоих предположений, что тетушка позарилась на оставленное отцом богатство, то в этом я сильно сомневаюсь. Не похож он был на богатея, когда вернулся из Новгорода. Я вообще дивлюсь, что оставленного в банке золота хватило на целых одиннадцать лет. Варвара получала червонец в месяц на твое содержание. Подмастерье на заводе зарабатывает меньше двух, если перевести с ассигнацией. Так что, дитё, кормить и одевать хватило бы, но она все равно держала тебя в черном теле. У Варвары жадность уже давно не дружит с разумом, так что вполне могла вбить себе в башку все, что угодно. Но ты не жди больших богатств. Уверен, там остались сущие крохи. Роман точно не думал, что погибнет так рано, и завещание составил просто на всякий случай. Но чего гадать, сам скоро все узнаешь. У тебя когда именина? «Двадцатого? Через три дня?» Батюшка сказал все правильно, так что я в ответ лишь кивнул. Вот тогда все и прояснится. «Правда, еще нужно забрать твои документы у тетушки, и будет это непросто. Я сейчас пойду к ней, отнесу вещи Осипки и его деньги. Вот твоя доля». С этими словами он положил передо мной желтый кругляш. Видеть червонец вживую мне еще не доводилось. но и так было понятно, что это такое. «Ладно, пойду я, потом договорим», явно намеренно скомкал разговор отец Никодим, судя по всему, не желал развивать неприятную для него тему, но у меня были другие мысли по этому поводу. «Как погиб мой отец?» Уже собиравшийся встать славки старик сел обратно и тяжело вздохнул. «Когда ты был дурачком, было проще. Причем и мне, и тебе». «Помнишь, что я говорил о многих знаниях?» «Да, что в них многие печали. Но если знаний слишком мало, разве не поменяются печали на беды?» «Во как я выдал!» «И это не навеяно откуда-то со стороны, а сам сплел такую словесную загогулину». Правда, моя речистость не понравилась отцу Никодиму. Его взгляд вновь стал холодным и колючим. «Ты бы, Степка, поменьше был огурил. А то накличешь на свою голову скорбников. Ну я же только с вами. И со мной до времени погоди, ибо начинаю жалеть о своем решении. Отца твоего, Романа, убили лихие люди, когда он исполнял чей-то заказ. Что за заказ и чем именно занимался твой отец на самом деле, не спрашивай. Даже знай, я о том все едино не сказал бы. Был он то ли охотником за головами, то ли вообще каких-то темных дел мастером. Говорил я ему, чтобы поклонился князю и попросился в дружину. Бывшего десятника новгородской дружины, пусть и с непонятной репутацией, точно взяли бы рядовым. Он не хотел опять вряд становиться. Ладно, не о том мы говорим. То дело прошло, а нам нужно беспокоиться о будущем. Я запру тебя, а ты постарайся уснуть. Оно полезно будет. Сказав это, священник ушел на свою половину и вернулся оттуда со скатанным в рулон матрасом. Затем вышел наружу, заперев за собой входную дверь на замок. Я раскатал матрас у стены и прилег на него, чтобы дать отдых уставшим ногам и спине. Честно говоря, думал, что не усну. Не давали покоя мысли о таинственной смерти отца и о своем собственном будущем. Заработанный червонец позволит как-то прожить месяц. А если учесть, что подмастерье получает два таких, то и меньше. Оставалась надежда на наследство? Да вот слова священника ее омрачали. Но больше всего меня почему-то будоражили метаморфозы старика, окормлявшего никому не нужный, почти заброшенный приход. Кто он вообще такой? Глава 4. Вопреки ожиданиям, сам не заметил, как уснул и проспал до самой вечерней службы. Уж ее-то проспать не получилось бы при всем желании. Пусть церквушка у нас запущена, но колокол на звоннице стоит громкий и звонкий. На саму службу я не пошел, потому что дверь все еще оставалась закрытой, да и не хотелось никого видеть. Каждый день на службу ходили далеко не все жители квартала. И лишь на церковные праздники они не только заполняли небольшой храм, но и забивали весь двор вокруг него. Но все без исключения, заслышав колокольный звон, пролетавший над этой частью припортового района, приступали к молитве. Я тоже опустился на колени и зашептал знакомые с детства слова. Обычно отец Никодим не затягивал службы, чтобы не делать их обременительными. Больше времени занимали исповеди. И тут священник не оставлял без заботы никого из страждущих. Входную дверь учебного класса он отпер уже в полной темноте. Но внутрь входить не стал. Идем, Степа. Помолимся вместе. Уверен, тебе это сейчас очень нужно. Честно говоря, я не был с ним согласен, потому что помолился не так уж давно, но, как оказалось, совместное бдение в нашем не очень богато украшенном храме действительно пошло на пользу. Я ощутил удивительное спокойствие и умиротворение. Наконец-то удалось примириться с собой и отринуть страхи, тени которых все еще оставались даже после разговора с вереней и проверки священника. Я принял себя таким? какой есть. Прошлое осталось в прошлом, а будущее теперь зависит только от меня, ну и, конечно же, от милости Божьей. Но самое главное, что отец Никодим, похоже, как-то почувствовал мое состояние, и когда мы уже почти под утро возвращались в дом, он смотрел на меня куда благосклоннее, чем раньше. Так, Степа, начну с неприятных новостей, печальной даже как-то виновато сказал священник, когда мы уселись за тот же стол, за которым обедали. Тетушка твоя совсем уж обезумела и порвала твои документы. Я ей говорил, что делать такое с бумагами, на которых стоит печать князя, не стоит, но горе помутило ее разум. То небольшая беда. Я дам тебе выписку из церковной книги, и на первое время она сойдет за документ. А через три дня тебе все равно нужно делать взрослый паспорт. Еще плохо то, что она накрутила всех соседей, особенно тех, кто ходит к ней в трактир. Теперь тебе в нашем районе будет небезопасно. Думал приютить тебя на пару месяцев, но, увы, нужно искать жилье в другом месте. Дам тебе записку к одному своему знакомцу в дымах. Ты знаешь, где это?» «Да», — кивнул я, вспоминая разговоры мелких пацанов, с которыми дружил. Хотя вряд ли это можно было назвать дружбой. «Там живут рабочие с заводов». Истинно так. Мой знакомый держит доходный дом. Много не возьмет и присмотрит за тобой». «Условия там так себе, но всяко лучше, чем на чердаке», — улыбнувшись, заявил священник. «Денег тебе хватит недели на три, а там решится вопрос с отцовским наследством. Так что будет время поискать работу. Ну или снова уйдешь в рейс. Как я понял, из твоего рассказа Захар не откажет, чтобы не злить ведьму. Но все же я советовал бы тебе найти работу в городе. Не нравится мне вся эта история с предсказаниями». незачем тебе водиться с язычниками. Но если будет совсем туго, то пару раз сходить можно. Ты же теперь почти уж ушкуйник, а с вас патриарх снял грех общения с идолопоклонниками ради общего блага. Ответить мне на это было нечего, особенно на заявление о странном решении патриарха, поэтому я лишь снова кивнул. Да, еще кое-что спохватился отец Никодим. Давай разменяю тебе твой червонец. Незачем в заводских районах светить золотом. Там вообще в основном платят ассигнациями. Я тут же протянул ему хранившуюся в кармане пиджака монету. Через пару минут, когда священник вернулся со своей половины, получил обратно горсть серебра, а еще пригоршню меди. Считать, конечно же, не стал. Если не доверять таким людям, как отец Никодим, то проще сразу дойти до пины и утопиться. Мы проговорили почти до рассвета, и этот разговор был похож на экзамен. Батюшка задавал разные вопросы, испытывая мои знания и способность принимать взрослые решения, но я чувствовал, что это не очередная проверка, а желание убедиться, что он отпускает в мир не беспомощного дурачка, а кого-то здравомыслящего. Здраво рассуждать я вроде способен, но для взрослой жизни этого, как оказалось, слишком мало. Нужна еще хоть толика везения, а вот как раз его мне этим утром и не хватило, несмотря на напутствие и благословение батюшки. Прихватив свою котомку, чтобы не мозолить людям глаза, я выбрался с церковного двора через заднюю калитку. Тропинка шла вдоль ограды погоста через заросли сирени на боковую улицу, по которой можно было выбраться из нашего квартала, не особо привлекая внимания. Увы, сегодня чужое внимание моей персоне было обеспечено заранее, вне зависимости от моих стараний. «Как знал, что попытаешься улизнуть, как тать, до восхода!» — послышался позади знакомый голос кузена Кирьяна. Была мысль тут же рвануть вперед, но передо мной из кустов на тропинку вышел дружок кузена по прозвищу «Бычок». Чтобы никто не мог напасть, сзади я повернулся спиной к кустам и отошел чуть назад, упираясь в пружинившие ветки. «Я не убивал Осипа!» Мои попытки оправдаться лишь вызвали гримасу ярости у потерявшего родного брата парня. «Да даже если его прибрала русалка, виноват все равно ты! Это ты должен был сдохнуть, а не брат! Сейчас я это исправлю!» Сжав кулаки, Кирьян шагнул ко мне, но тут подал голос обычно молчаливый бычок. «Не, Кир, я на мокруху не подписывался!» Сыкло! сквозь зубы процедил мой кузен и попытался меня ударить. Он хоть и был моложе и мельче Осипа, но славился дрочливостью. Каким-то чудом мне удалось увернуться от его удара. Возможно, как-то сработала возникшая уверенность, что я умею драться. Нужно просто сгруппироваться и, сбив в сторону следующий удар, выдать хук слева. Потом лоу-кик по ноге, на которую он перенесет вес, и...» Увы, умные слова в голове, как оказалось, в реальной драке не особо помогают. Никакого удара отвести не получилось, и кулак Кириана врезался мне в скулу. Затем тут же еще один в челюсть с другой стороны. От третьего я тоже не увернулся, но принял его вскользь, потому что начал заваливаться в кусты. Меня все равно мотнуло, и в сирень я упал боком вперед, добавив к повреждениям на морде царапины ответок. Меня обуял какой-то совсем уж животный страх, и я попробовал улизнуть в кусты на четвереньках. Но не тут-то было. «Куда, крыса поганая?» — заорал Кирьян, и, ухватив меня за ботинок, вытащил обратно на тропинку. Я даже успел пожалеть, что так хорошо зашнуровал драную обувь. Затем кузен начал избивать меня ногами. Один удар пришелся в голову, и я на секунду, что называется, поплыл. Еще один совершенно бесполезный термин вдогонку к таким же никчемным, возникшим в голове несколькими секундами ранее. Как ни странно, спас меня бычок. «Хватит, ты же его убьешь! Я не хочу попасть в боярскую шахту!» Меня тут же перестали избивать. Но не потому, что кузена образумили слова дружка. Скорее всего, бычок сумел оттащить его, так как был крупнее своего подельника. Это тут же подтвердило злобное шипение Кирьяна. «Отпусти, не буду я его убивать! Нужно забрать деньги! Попу отдал только Осипкину долю, значит, остальное у этого урода!» Мысли, что сейчас он залезет в мой карман и вместе с серебром вытащит кошель Вереней, испугало меня даже больше, чем возможность быть забитым на смерть. От ужаса я весь заледенел, но тут внутри вспыхнул такой дикий огонь ярости, что не выдержал бы никакой лед страха. В этот раз заповеди Божьи не остановили меня, потому что всему есть предел. Я открыл глаза и увидел, что Кирьян перед обыском явно собрался ударить меня еще раз ногой в живот. Удар я смягчил руками, которыми до этого инстинктивно прикрывал голову, а затем ими же вцепился в конечность супостата. Ярость вряд ли помогла бы мне победить, но она сорвала все тормоза, ну и крышу заодно. Не особо понимая, что творю, я вцепился зубами в лодыжку кузена. Ох, как же он заорал! Затем дернул ногой так, что, кажется, оставил кусок своего мяса у меня в зубах. Нет, штанина. Я с омерзением выплюнул обрывок ткани и перевернулся на живот, приподнимаясь на четырех конечностях. В памяти почему-то вспыхнул образ одержимой девочки. Опять же, на одних инстинктах я посмотрел на опешивших парней снизу вверх и, исказив болевший от побоев лицо в жуткой гримасе, попытался скопировать то жуткое шипение. Затея явно безумная. но эффект вышел поразительным. Оба супостата смертельно побледнели. «Бесноватый!» — совсем по-девчачьи взвизгнул необычайно говорливый нынче бычок. Затем с поразительной для его габаритов ловкостью извернулся и побежал по тропинке. Кириан оказался не таким шустрым, но даже прихрамывая не особо отставал от подельника. Я устало завалился на бок, но тут же начал подниматься на ноги. Мысли в отбитой голове летали шустро, словно встревоженные пчелы. Они тут же выдали неприятный вердикт. Если сейчас эти придурки выбегут на людное место вопя о нападении Бесноватого, то на меня начнется охота. Нужно срочно валить из этого района, причем как можно дальше. Бежать пришлось по той же тропинке, по которой умчались Кирьян и Бычок. Так что на улицу из-за угла пока еще закрытого магазина я выглядывал с опаской. Откуда-то справа слышались заполошные вопли, но, к счастью, мне нужно было в другую сторону. Через два дома свернул во дворы и кривыми проулками выбрался на большую улицу с трамвайными путями, которая уже не относилась к припортовому району. Тут проживала публика побогаче. Относительно, конечно. Всякие там приказчики, прислуга и мелкие подьячие. Мне повезло. К остановке как раз подходил трамвай, куда я и заскочил. Пассажиров было мало, лишь две какие-то горничные, накинувшие поверх своей формы серые пальтишки. Они испуганно посмотрели на меня. Оно и понятно. Сейчас моей рожей можно пугать не только детей, но и девиц постарше. А вот кондуктора таким не проймешь, поэтому девчата тут же с надеждой посмотрели на него. Мужик хоть и в годах, но явно калач тертый. Он грозно двинулся в мою сторону с явным намерением высадить подозрительного пассажира. Я даже прикрыл глаза, чтобы окружающее не отвлекало мысли от поиска правильного решения. Помогло. Кондуктора встретил жалостливой улыбкой и протянутым пятаком за проезд. Дядька настороженно принюхался и, не уловив запаха алкоголя, резко подобрел. «Эк тебе, паря отоварили!» «Не повезло. Их было больше», — печально вздохнул я. «Приложи холодное к синяку», — посоветовал он, явно намекая на другой пятак, потому что этот же забрал, отдарившись билетом. Похоже, молодость у кондуктора тоже была бурной. «Тебе куда надо-то?» Насенную. сенной мы не идем, но там полквартала пройти. Ехать еще долго. Вон можешь прикорнуть на задней лавке. Разбужу, если что. Я благодарно кивнул и перебрался на заднее самое широкое сиденье. Правда, ложиться не стал чай, не ночлежка, а примостился в уголке, прислонившись головой к стенке. Так и задремал. Улицу, где живется курсник Вереней, я назвал, потому что из двух мест, которые мне нужно сегодня посетить, Аптека в данной ситуации показалась наиболее уместной. Да и соваться в доходный дом с такой рожей не очень-то хотелось. Казалось, что кондуктор начал тормошить меня через минуту после закрытия глаз. Но, судя по набитому трамваю, времени прошло куда больше. Он разбудил меня чуть раньше остановки, чтобы было время объяснить, как пройти на нужную улицу. Когда трамвай остановился, я перед тем, как спрыгнуть, с него низко поклонился смутившемуся старику. Благодарствую за заботу и науку. Дай вам Бог здоровья. «Беги уж, благур!» — по-доброму улыбнулся кондуктор и даже перекрестил меня. «Правду говорил отец Никодим. Будь добр и обходителен с другими, и добро вернется старицей. Оказавшись в незнакомой части города, я немного растерялся, что неудивительно. Такие высокие дома вблизи видеть еще не приходилось. А ведь это даже не центр далеко не самого большого города на Руси. Даже боюсь представить, как живут люди в Москве, Киеве. и тем более в Великом Новгороде. Раньше для меня эти названия были лишь случайными словами, услышанными в тетушкином трактире. А сейчас даже страшно представить, что творится в населенных пунктах, где проживает в 10 раз больше людей, чем в Пинске. Вообще-то мне даже неизвестно, сколько именно народу живет в родном городе. Я на секунду замер на месте в ожидании того, что ответы на возникшие вопросы сейчас появятся, как обычно, из ниоткуда. А вот фиг тебе, Степушка. Похоже, дальше придется добывать информацию самостоятельно. Жаль. Раньше-то как хорошо было. Словно в сказке по щучьему велению, по моему хотению, явитесь новое знания сами. Улыбнувшись, возможно, своей первой более-менее нормальной шутке, я приободрился и уже более уверенным шагом направился по указанному кондукторам маршруту. Через какое-то время действительно вышел на широкую улицу. Сызнова одолела недолгая растерянность, пока не догадался посмотреть на стену дома. Там обнаружилась табличка, сообщающая, что это пятнадцатый дом по улице Синной. Пройдясь по выделенному для пешеходов тротуару, я добрался до следующего дома, и очередная табличка подтвердила, что двигаюсь в нужном направлении. Так и добрался до трехэтажного здания, нижнюю часть которого занимала аптека. Оплетающая чашу змея, в моем понимании, почему-то была связана именно с лекарями и лекарствами. Ну а для особо догадливых имелась здоровенная надпись на окне. Солнце давно взошло, так что аптека уже открыта. Я вздохнул для решимости и вошел внутрь. Над дверью звякнул колокольчик, привлекая внимание аптекаря за стойкой. Пожилой мужчина, в явно дорогом костюме, поверх которого был надет белый распахнутый халат, по возрасту как раз подходил веренее. Скорее всего, это именно тот, кто мне нужен. Он внимательно осмотрел меня через круглые очки и кивнул каким-то своим мыслям. «Доброе утро, молодой человек. Я вижу, что вам нужны лекарства». хотя лучше бы вы все же сходили в больницу. — Доброе утро. От волнения мой голос прозвучал хрипло, так что я прокашлялся и от нетерпения сразу перешел к делу. — Вам привет от лисы. — Какой лисы? О чем вы? — Я не знаю никого с таким именем. — Знает. Причем и сокурсницу помнит и ведает, кем она стала. Вон как задергался. — Думаю, вам стоит обратиться к доктору. На соседней улице есть фельдшерский пункт. Смотри ты, какой сердобольный! Не выгнал раненого человека в зашей, грозясь городовым, а направил туда, где смогут обработать раны. Почему-то захотелось поскоморошничать. Я изобразил вселенскую печаль и со вздохом сказал, «Ну, если вам не нужна голубая лещина, то...» Не закончив предложение, я развернулся и направился к двери. Даже успел взяться за ручку и испугаться, что перегнул палку, как за спиной послышался голос Подождите, молодой человек. Почему бы не подождать? Даже вернусь обратно к стойке. Аптекарь еще раз окинул меня взглядом, явно отмечая разобранную и поношенную одежду, а также повреждения на лице. Мне почему-то показалось, что именно мой потрепанный вид и помог ему преодолеть сомнения. Как сейчас называют лесу? а это у нас проверка ладно не такая уж сложная верение гораздо ответил я глядя в глаза аптекарю мужчина совсем растерял свою явно напускную солидность он торопливо обошел стойку открыв небольшую дверцу в ее конце затем запер входную дверь и развернул висящую там табличку после вернулся на прежнее место похоже ему там было уютнее показывайте немного рисковатым тоном потребовал аптекарь Я видел, что ему не по себе, поэтому выделываться не стал и достал из кармана кошель ведунья. Сам себе удивляюсь, как до сих пор не осмотрел товар. Впрочем, приключений за эти сутки было столько, что не до любопытства. Открыв кошель, я высыпал из него кругляши небольших орешков с кожурой голубого цвета. Аптекарь тут же с нетерпением вцепился в один из них. Достал из-под стойки лупу и внимательно рассмотрел кожуру. Затем оттуда же извлек ступку с пестиком. Названия неизвестных мне ранее предметов выскакивали, как перепуганные лягушки из лужи. Я даже порадовался, что снова появилась такая опция. Во! Еще одно теперь точно не русское слово, но при этом с хорошо понятным смыслом. Пока я смаковал новое знание, аптекарь пестиком расколол орех, аккуратно извлек ядрышко и растер его в ступке, а затем, прикрыв глаза с явным наслаждением, втянул запах из каменной емкости. «Это оно!» Расплылся в блаженной улыбке аптекарь, но тут же стер ее с лица. «Я, конечно, не специалист, но, кажется, сейчас начнется торг». «Что там Верения говорила о цене за один орешек?» «Так, тут у нас двенадцать штук. Маловато, конечно, но сгодится». Тон мужчины стал небрежным и даже слегка скучающим, словно товар ему хоть и нужен, но он прекрасно без него обойдется. «Предлагаю вам за все пять червонцев». У меня не было ни малейшего желания торговаться, потому что в этой игре опытный человек меня точно переиграет. Нет, господин хороший, двенадцать. По червонцу за штуку. Так мне сказала Веринея. Двенадцать точно не дам. Дам восемь. Двенадцать. Упрямо мотнул я головой, и чтобы усилить свою позицию, добавил, вы сейчас лучше подумайте не о паре лишних золотых, а о том, что кроме меня такой товар вам никто не доставит. Если оно мне будет невыгодно, то в пролете окажемся мы оба. Сам заслушался речью, на которую сподобился. Хорошо. Десять. Иначе для меня действительно не будет смысла в дальнейшем сотрудничестве. Вот врет же, гад. По глазам вижу. Но при этом чувствую, что аптекарь пошел на принцип. А еще его глаза снова забегали. Он явно вспомнил о рисках этого самого сотрудничества. Ладно, будем сдаваться. — Хорошо, десять. Аптекарь тут же спрятал орехи под стойку и с почти искренней вежливостью заявил. — Думаю, вашей хозяйке нужен кое-какой товар. — Догадливый, но не очень умный. — Опять эта ярость. Сейчас она может навредить. Но чуточку злости, думаю, не помешает. — Еще раз назовете меня чьим-то слугой, и мы с вами поссоримся. — Думаю, опять помогли ссадины на моей роже? Да и взгляд у меня наверняка был очень неприятным. «Извините», — сказал, не подумав. Проявил гибкость аптекарь и тут же вернулся к делу. «Так что насчет товара?» Я молча передал ему записку от Вереней. Он немного подумал, рассматривая список, пощелкал на счетах и вынес свой вердикт. «У меня есть все из списка. Вам это обойдется в шесть червонцев и десять новгородок». А вот тут я, похоже, немного встрял. Точно помню, что соотношение червонца к деньге постоянно меняется, но сколько серебрушек дают за один золотой, не помню, хоть убейте. Кажется, сейчас меня знатно обуют. Так что решил пойти в банк Пять червонцев. Аптекарь хищно ухмыльнулся и вернул мне мою же подачу. Вы сейчас лучше подумайте не о лишнем червонце, а о том, что кроме меня такой товар вам никто не продаст. Ой, Ли. Выдал я больше от растерянности, чем желая впечатлить. «Не продаст», — твердо повторил аптекарь. «Тут некоторые ингредиенты используются для приготовления ядов. Пойди вы с данным списком в другую аптеку, провизор тут же вызвал бы городового стражника. Так что шесть червонцев и десять денег. В качестве презента дам вам масят царапин и синяков. Причем лучшую из имеющихся у меня». Понимая, что явно лопухнулся, я решил напоследок хоть как-то сохранить лицо, поэтому достал из кармана пригоршню монет и выудил 10 мелких серебрушек. Аптекарь все понял правильно и выложил на стойку 4 золотые монеты, а также баночку с каким-то желтоватым кремом. Советую прямо сейчас обработать раны на лице. Вон там есть зеркало. Затем сходите в баню, но используйте просто теплую воду. Хорошо оботритесь и нанесите крем повторно. Повторять дважды в день и пару дней не мочить раны. Пока занимаетесь собой, я подготовлю заказ. Справились мы почти одновременно, но только потому, что я задержался у зеркала, разглядывая свое лицо. Конечно, я видел его и раньше, но только в луже или в бочке с водой. Зеркало у тетушки было и не одно, но кто бы меня к ним пустил. К тому же лишь сейчас я сумел не только хорошо рассмотреть себя, но и оценить, как-то интуитивно понимая, что не красавец, но выразительные голубые глаза и светлорусая шевелюра должны понравиться дамам. Почему и как, пока непонятно. Просто так казалось, и все тут. Закончив обрабатывать ссадины, я вернулся к стойке, и практически сразу с другой стороны подошел аптекарь. В руках он держал небольшой размером с кирпич сверток. Тут все, что нужно. А это записка лисе с моими пожеланиями насчет товара. Вы скоро окажетесь у нее?» Я задумался, вспоминая то, что мельком слышал от дядьки Захара и не очень уверенно ответил «Недели через две, не раньше». Сроки аптекаря явно не впечатлили, но и особо не огорчили. Он еще раз окинул меня взглядом и неожиданно заявил «Думаю, нам, как деловым партнерам, нужно представиться друг другу. Честь имею, Артемий Федорович Киров». Аптекарь кивком изобразил поклон. «Степан Романович Чекан». Постарался я отзеркалить его движение и, уловив легкую улыбку, добавил «Можете называть Степаном. Степка, думаю, будет слишком фамильярна». Последнее предложение добавил как-то по наитию, и, судя по всему, чуток вырос в глазах собеседника. Он даже немного озадачился, но быстро спохватился и вежливо сказал «Позвольте дать еще один совет, Степан Романович. Вам нужно сменить одежду». Удивляюсь, как городовой не остановил вас прямо на улице и не утащил в околоток для выяснения личности. Если пойдете направо, то в конце улицы увидите двухэтажное здание Соломоновых бань. Первая часть названия показалась мне знакомой и даже имеющей особое значение, но не понял, какое именно. Похоже, удивление отразилось на моем лице, и аптекарь пояснил, к царю Соломону бани никакого отношения не имеют. Так звали прадеда нынешнего владельца. Там же есть недорогой магазин готового платья. Я по достоинству оценил совет аптекарей и теперь изобразил чуть более низкий поклон. Благодарствую, Артемий Федорович. Всего вам доброго. И вам не хворать, молодой человек. Спрятав сверток в торбу, я сам отпер дверь аптеки и вышел наружу. Новая манера общения с людьми, которую я частично скопировал у аптекаря, а частично выдал по наитию, мне очень понравилась. Она была куда лучше того, как разговаривали друг с другом жители нашего квартала. Правда, мой внешний вид в данный момент совершенно не соответствовал этой манере. Да, городовые вряд ли станут со мной общаться, а сразу встретят по одежке. К счастью, до конца улицы я добрался, так и не столкнувшись, с блюстителями порядка. Когда вошел в пугающе богато украшенный позолоченными вензелями вестибюль бань, немного зарабел. От угрюмого взгляда распорядителя стало не по себе, но тут же появилась дельная мысль. Выуженная из кармана пригоршня перемешанного с медью серебра тут же превратила угрюмого дяденьку в прямо-таки отца родного. Мне тут же все объяснили и даже провели в помывочную. От парилки с банщиком я отказался и по совету аптекаря помылся просто теплой водой. Затем обработал синяки по всему телу мазью. Грязное исподня надевать на чистое тело не хотелось, но и тут подсуетился распорядитель, послав помощника за обновкой. Посетителей утром было мало, так что он уделил мне много времени. Магазин готового платья находился в этом же здании, так что я прошел туда прямо в банных тапочках и щеголяя белоснежным исподним. А вот тут пришлось поскромничать, потому что цены кусались. Тратить на одежду все свои деньги я не собирался. Продавец был не менее шустрым, чем распорядитель бани, и перенаправил меня в отдел, где продавались ношенные, но хорошо постиранные и отремонтированные вещи. В итоге, потратив почти золотой, я вышел на улицу без страха быть остановленным городовым. Конечно, до хорошо одетых господ мне было далеко, но и босиком уже не выглядел. Добротные портки, косоворотки и почти новый пиджак по размеру делали меня то ли подмастерьем в выходном наряде, то ли снявшим надоевшую форму гимназистам. На последний вариант намекала кожаная сумка на длинном ремне через плечо. В таких шкалеры и гимназисты носили свои книги, а также прочие принадлежности для учебы. Старая котомка и грязные вещи с совсем уж усталыми башмаками остались в магазине. Оказалось, что и им найдется применение. Мне же на память досталось 20 медных копеек. Оказавшись на улице, я прищурился на солнце, снял новый картуз и пригладил облагороженные цирюльником волосы. Как сказал этот вёрткий и какой-то скользко напомаженный типчик, такая прическа сейчас очень популярна у студентов. Проблем с тем, что делать дальше, не было. Пока шел сюда, успел отметить два места, которые просто необходимо посетить. И начну я с кафе, где продавалось пирожное. Самым вкусным, что я ел в своей жизни, был медовый пряник, выдаваемый на ушкуе. О пирожных только слышал и увидел их сегодня впервые. Публика в кафе была одета побогаче меня, но никто не стал обращать на нового посетителя никакого внимания, и рядом с выбранным столиком тут же появился официант. «Чего желаете, сударь?» Честно, я растерялся даже больше, чем когда торговался с аптекарем. Из памяти удалось выудить лишь хвастливый рассказ подруги-тетушки, которая рассказывала, как один купец позвал ее в ресторан. Жрали они много чего непонятного, но на десерт заказали бисквитное пирожное и кофе с молоком. «Бисквитное пирожное и кофе с молоком». В сей момент тут же улыбнулся официант и сразу же напряг меня пугающей фразой. «Могу предложить еще и нашу новинку — птифура сорти». «Вот ведь зараза такая». И что самое печальное, из незнакомых слов сознание откликнулось только на ассорти. Что такое птифур, так и осталось неизвестным. Но внутренний сластена тут же заявил «Дай!» В конце-то концов зря, что ли, рисковал в походе. Не сдерут же с меня за сладости золотой. Или сдерут. А, была не была. Несите. «Утреннюю газету?» — не унимался официант. Я уже начал злиться, но понял, что газета мне действительно не помешает, так что просто кивнул. Назойливый парень наконец-то ушел, и я немного расслабился. Сначала он принес навязанную газету и кофе. Горячую жидкость из чашки я попробовал с осторожностью и легким недоверием. Очень вкусно. Хотя могло быть и лучше. Да уж, порой информация из ниоткуда становится лишней и даже портит удовольствие. Чтобы отвлечься, я раскрыл газету, копируя деда Прохора из соседнего с трактиром дома. Старик любил читать ее, сидя на лавочке. После нападения чужака я читал лишь записку ведуньи, и то она была на чужом языке. Сейчас же окончательно уверился, что прежнее мучение, когда приходилось осиливать слова по слогам, уже в прошлом. Я словно не замечал текст, напрямую впитывая информацию. Негородские новости. Не даже сообщений из старшего княжьего града Турова особо не увлекли. Зато изрядно напрягала вторая страница со всякими там происшествиями. Картина мира, которую на своих уроках рисовал отец Никодим, начала трескаться. Одержимая девочка в боярском поселении еще ладно. Там до языческих земель доплюнуть можно. Но здесь? В городе, где церкви стоят в каждом квартале? Я оторвал взгляд от газеты и с удивлением посмотрел на совершенно мирную улицу за большим окном. Там беззаботно прогуливались дамочки в кокетливых шляпках, прикрываясь от солнца какими-то игрушечными зонтиками. С ними раскланивались спешившие на службу подьячи разных мастей. Такое впечатление, что в газете врут. Там писалось о том, что только этой ночью стражники застрелили как минимум двоих одержимых. Погибло трое гражданских, и ранен городовой. А еще автор статьи отметил, что все закончилось не так уж плохо. Для сравнения он напоминал читателям, как на прошлой неделе городовые пытались обезвредить одержимого, в котором поселилась сильная нечисть. Трое стражников были убиты, еще пятеро серьезно ранены, и лишь вызванные из детей.